Помню, в вот 1981 году намолотил я пшеницы в 4 раза больше, чем намолотил. Точнее, нет, чем ее выросло, вот. И пригласили меня в Кремль для вручения правительственной награды. И вот стоим мы, молодые механизаторы, волнуемся жутко. Я вам даже, откровенно говоря, признаюсь, я перед этим, ну, немного для, для храбрости на грудь принял. Ну вот, и вот заходит Леонид Ильич и говорит таким своим известным, как говорится, голосом, «Здравствуйте, дорогие товарищи и друзья. Ну вы представляете, я думаю, ну вот мы... Молодые механизаторы, ему, Леонид Ильичу, товарищи и друзья, у меня от волнения что-то, знаете, в голове, бац, я как гаркнул. здорово, братан! Леонид Ильич ко мне подошел, поцеловал три раза, говорит, здорово, товарищ, братан! Я говорю, Леонид Ильич, у вас покурить не найдется, а? Дайте чинарик, дайте чинарик товарищу братану. Ну мне пачку сразу принесли, я затянулся, Леонид Ильич говорит, ты еще просьбы ешь, братан? Я говорю, может вы мне и выпить нальете? Налейте товарищу братану. Мне налили, я немного еще вмазал, успокоился. Леонид Ильич говорит, еще какие просьбы есть? Я говорю, Леонид Ильич, знаете, коленвалов на, на, на складу не хватает, сделай хотя бы один за пол -литра. «Так, кто у нас в Политбюро занимается коленвалами?» «Сделайте товарищу Ну один за пол-литра». «Мне коленвал сразу принесли, Леонид Ильич всех отпустил, мне орден пиджаку приметил и говорит, «Слушай, братан, хороший ты парень, отчаянный, как я в молодости. Слушай, пойдем ко мне на Политбюро, посмотришь на мое хозяйство». Пришли, заходим в хорошее хозяйство. Знаете, огромная зала. Посреди зала огромный тоже стол такой накрыт, выпивка, закусь всякая разнообразная. И за этим столом члены политбюро сидят. Причем, что меня поразило в той же самой последовательности, что у нас в сельском клубе на стенке повешены. Леонид Ильич меня рядом с собой усадил э, и говорит: слушай, братан, скажи. У тебя на селе идет соцсоревнование? Я говорю, а как же, обязательно идет, а у нас не идет. Потому что у нас всего один, одно политбюро, и соревноваться не с кем. Я придумал, давай, мое политбюро будет соревноваться с твоим колхозом, согласен? Я говорю, ну а чего? Давайте, товарищи, поступило предложение, кто за? Ну, все члены Политбюро рюмки-вилки побросали и руки вверх подняли единогласно. Только Черненко пристал, спросил, Леонид Ильич, а за что мы сейчас единогласно? Узнаешь из программы «Время». «Так, скажи, братан, вот у тебя на селе, скажи, пожалуйста, народная дружина работает?» «Я говорю, а как, Зеленитель Ильич, обязательно работает?» «А у нас не обязательно работает. У нас на селе постоянно беспорядки нарушаются. Вот вчера иду домой мимо царь Пушки. Вдруг выходят двое ребят. Говорят, папаша, дай прикурить. А у меня с собой не было. Вот они с меня часы и сняли». Представляешь, точно такие же, как сегодня на товарище Андропове. Я, правда, одному из них успел фингал под глаз поставить. Вот точно такой же, как сегодня на товарище Суслове». Слушай, братан, а как у вас с наставничеством? Я говорю, да ничего, все нормально. Вот тут недавно троих пацанов взяли из ПТУ. Отличные ребята. Только коленвал мы сразу пропили, Они А Не расстраивайся, братан. У меня в полетбюро такая же история. Вот я тут недавно троих пацанов взял кандидатами в члены. Посмотри. Я смотрю, в уголке стоит маленький такой столик. За ним три парни сидят. Едят конфеты, пирожные, запивают лимонадом Буратина. Леонид Ильич говорит, вот смотри, вот это <coughs> Шавранадзе, <coughs> нет, Шарнавадзе, <coughs> Эдуард Аврам, <coughs> Ав Ав Авра... <coughs> в общем, Афанасьевич. <coughs> это Мишка Сергеев со Ставрополя, <coughs> а это <coughs> Алиев Бабаевич <coughs> из Азрея. <coughs> Азре Азре Азре Это слово я и в лучшие годы не выговаривал. А, вон, Мишка, Мишка, ну-ка подскажи мне, ты должен знать. Как правильно, ажре ажре Азибажан Леонид Ильич. Молодец, Мишка, скушай еще пирожную. «Ну что, братан, нормально мы с тобой похохмили. Пойдем поговорим с на глаз». Вышли мы, заходим к нему в кабинет, Леонид Ильич расхохотался, говорит, «Слушай, какой ты хороший парень, братан, я решил, буду тебя вперед продвигать. Вот послушай, я тебя прямо сегодня изберу кандидатом в члены». «Понял? И кое-что тебе дам. Сел и, на... и быстро за столом записочку какую-то написал и прочитал. «Пора разрушить старую загнившую систему. Да здравствует перестройка! Понял? Ты должен подождать до апреля 85 -го года, но не раньше, потому что у нас на Красной площади похороны по месяцам расписаны». А в апреле прочитаешь эту бумажку и станешь генсеком. Согласен, братан. Я говорю, Леонид Ильич, ну подумать-то хоть можно? Я же никогда раньше еще генсеком не работал. Давай, а я пока вздемну. Вышел я в коридор, и вы знаете, такая меня тоска взяла по деревне, по моему трактору. Думаю, нахрена нам не нужно. И хотел уже эту бумажку в урну выбросить. А тут смотрю, возле урны стоит этот паренек с чернильными пятнами на лбу семечки плюет, кулачочек плюет и в кармашек складывает. На меня застенчиво поглядывает. Я ему говорю, братан, хочешь стать генсеком в 85 году? Знаете, как он перепугался? По сторонам начал смотреть, говорит, да что вы себе позволяете? У нас же живая очередь. Я в ней 21-й, вот номерок на, на руке. Я говорю, знаешь, чудила ты, братан. Сунул ему эту записку, взял свой коленвал и пошел. Домой из Кремля Вы уж простите меня, люди добрые За эту перестройку Выпьем же я был Не соображал ни хрена Дурень я теребен